Просто так самолеты не падают. В 1994 году во многих средствах массовой информации сообщалось, что 22 марта в 20.58.01 по московскому времени в районе Междуреченска потерпел катастрофу пассажирский аэробус А310-300 «Глинка». Он принадлежал авиакомпании Российские авиалинии и выполнял рейс по маршруту Москва-Гонконг. Все находившиеся на борту 75 пассажиров погибли. В этих сообщениях необычным было указание точного времени катастрофы, номер рейса, наименование авиакомпании и самого лайнера. В остальном оно мало чем отличалось от других сообщавших, о таких же авариях самолетов в различных уголках нашей планеты. Но постепенно многие газеты стали заострять внимание именно на этой катастрофе. Московский комсомолец откликнулся на результаты первых исследований статьей «Свидетели, которые не исчезают». В ней, в частности, отмечалось, что всегда есть причина и даже целый ряд причин, по которым случаются катастрофы. Последними свидетелями в таком случае остаются черные ящики, которые сохраняют магнитофонную запись всего того, что происходит в кабине пилотов до самой последней минуты, переговоры с землей, команды, крики о помощи. Аэробус «Глинка», летевший в Гонконг с 63 пассажирами на борту, неожиданно исчез с экранов. и не подавая никаких сигналов упал с высоты десять 10 тысяч метров посланные на место катастрофы спасательные отряды уже через несколько часов обнаружили обломки воздушного лайнера отдельно друг от друга валялись части хвоста крыльев кабины самолета от него самого остались лишь груды пепла из трех черных ящиков уцелели лишь два они обгорели и деформировались однако записи в них сохранились. Расшифровали их во Франции в присутствии членов Российской государственной комиссии. Первые версии казались просто фантастическими. Самолет либо столкнулся с естественным небесным телом, втянутым в зону земного притяжения, либо стал жертвой НЛО. Предположения эти строились на том, что лайнер летел на 10-километровой высоте Четко выдерживал все заданные параметры полета, и сигнала СОС не подавал. Позже еще прошел слух о якобы имевшем месте террористическом акте и разгерметизации корпуса, которая и вызвала мгновенную смерть экипажа и пассажиров. Информационное агентство выдвинули свое предположение. Летчики разрешили посидеть за штурвалом самолета детям. Кто-то из них нажал не ту кнопку. и самолет начал падать. Однако, все компетентные лица в один голос заявляют, что это не может быть правдой, и ничего подобного, в принципе, произойти не может. Российский ученый Черняев, анализируя ситуацию с авиалайнером, утверждает, что такой кнопки, которая может вывести из строя всю систему управления самолетом, просто нет. Во-вторых, Детские голоса, которые слышны в черном ящике, сами по себе еще ни о чем не говорят. Может быть, дети даже и не находились в кабине пилотов, а просто стояли в проходе, наблюдая за работой экипажа. По международным правилам это совсем не запрещено. Наоборот, у самолета такого класса двери во время полета должны быть всегда открыты, чтобы пассажиры чувствовали себя спокойнее и увереннее. Дальнейшие события развивались следующим образом. Командир самолета приходит в недоумение от того, что автопилот вдруг совершает незапланированный маневр. После этого лайнер вдруг заваливается на бок и начинает терять высоту. Экипаж старается исправить ситуацию, но у него ничего не получается, что-то там не срабатывает. Только у самой земли летчикам удается выровнять самолет Но тут раздается взрыв. Последние слова перед взрывом были «Мы сделали это». Может быть, самолет натолкнулся на одну из сопок, лишился крыла и стал рассыпаться по частям. Место, на котором нашли обломки авиалайнера, говорит именно о таком падении. На испытательном стенде в Тулузе российские и французские специалисты много раз воспроизводили полет А-310. Но даже в спокойной обстановке земного полета техника отказывалась воспроизводить те немыслимые пируэты, которые выписывал в воздухе гибнущий лайнер. После неожиданного схода с высоты в десять тысяч метров А-310 устремлялся к земле то в штопоре, то в глубокой спирали. Был зафиксирован даже переворот на спину, который совершенно исключен для самолетов транспортного назначения. Таким образом, и по возвращении из Франции, группа российских экспертов была не в состоянии назвать причину катастрофы. Только к концу октября эксперты двух стран, казалось, установили ее. Однако российские граждане не могли тогда ознакомиться с этими драматическими выводами. Согласно международным правилам, страна, расследовавшая катастрофу на своей территории, обязана сначала ознакомить... со всеми выводами производителя и хозяина самолета. Вряд ли можно ознакомиться с этими подробностями и сейчас, потому что документы как будто установили, что жизнь и судьбу 75 пяти находившихся на борту самолета человек действительно решил детский фактор. Командир экипажа Кудринский взял своих детей, 12-летнюю Яну и 14-летнего Эльдара, чтобы те провели весенние каникулы в Гонконге. Крен самолета возник от одновременного воздействия на штурвал Эльдара и автопилота. Вот Эльдар садится в левое кресло, и глаза у него разгораются. Еще бы! Кто из его сверстников не мечтает посидеть за штурвалом самолета, да еще во время полета? Самолет все больше задирал нос, увеличивал угол атаки крыла, то есть, Как будто специально стремился к положению идеальному для срыва в штопор. В какой-то момент именно так и произошло с машиной, абсолютно не предназначенной для полета в таком режиме. Столь же непривычным он оказался и для экипажа. Аэробус был настолько совершенен в техническом отношении, что в его экипаже было только два человека: первый и второй пилот. Все остальное управление было распределено между Электронными приборами. Последний сеанс связи Глинки состоялся с городом Новокузнецком в 20 часов 49 минут 47 секунд. Следующий должен был быть через 10 минут, но к этому времени уже ни одного человека в живых на самолете не было. Через несколько минут лайнер выйдет из-под контроля и начнет свой смертельный танец. Пока же на борту все как будто спокойно, спокойно было. и на Земле. Черняев, который много лет занимается свойствами и воздействием эфира, неоднократно писал в своих работах, что существует физический эфир. Жизнь людей, поднимающихся в воздух, во многом зависит от его поведения. Ученый вплотную занимался изучением всей этой ситуации с российским аэробусом и считает, что к этому времени, по-видимому, самолет уже шел в плотном эфирно-воздушном облаке. Его сигнал на экранах радиолокаторов либо уже начал пульсировать, либо исчез вовсе. И если это было действительно так, то исчезновение сигнала должно было послужить наземному диспетчеру знаком, что самолет находится в опасности. И тогда у него все равно бы оставалось несколько минут, чтобы предупредить о ней экипаж аэробуса. К этому времени, 20 часов 51 минута 15 секунд, пилоты уже, видимо, под действием эфира, заторможенно и неадекватно воспринимали ситуацию. Приборы под воздействием эфирных электронов тоже начали подавать на ЭВМ искаженную информацию. С этого момента, когда Эльдар приступил к активному пилотированию, самолет был обречен. Сын вовсю упражнялся со штурвалом, и вскоре огромный лайнер из подволь начинает подчиняться ребенку, наперекор работающему автопилоту. Машина стала терять заданные ей автопилотом высоту и скорость. Вскоре Эльдар с удивлением увидел, что земля поплыла под бортом. Автопилот попытался было скорректировать изменившиеся параметры согласно заложенной в нем программе. Автоматика стала брать штурвал на себя, Эльдар крутил его в свою сторону. Какое-то время пилотирование осуществлялось в две руки, автопилот и ребенок, причем каждый пытался убедить другого в своей правоте. Однако, как отмечает Черняев, все могло происходить и с точностью до наоборот. И автомат, и человек работали слаженно. Однако наступил момент, когда юноша понял, что самолет поворачивается сам. Чтобы понять это, он должен был хотя бы несколько секунд не воздействовать на штурвал. Этих секунд хватило бы автопилоту для выравнивания полета. Если бы приборы самолета не врали, если бы лайнер находился в нормальной обстановке, и хватало бы мощности двигателей. Вскоре самолет начала бить сильная дрожь. Вместе со встряской в кабину ворвался оглушительный грохот. потому что на порту возникли мощные перегрузки. Машина заваливается влево, все сильнее, тряска усиливается, но автопилот пока еще работает. По всей видимости, Эльдара пытаются извлечь из кресла, но из-за нарастающего ускорения и трехкратных перегрузок он оказывается просто вдавленным в сиденье. Обезумевшего от страха парня пытаются извлечь из кресла, отец и один из пассажиров, Но тут его нога случайно упирается в правую педаль газа, и самолет, идя на предельно низкой срывной скорости и до предела задрав нос кверху, тут же заваливается вправо через спину. Пилоты называют это «штопорной бочкой». Именно в этот момент сработал сигнал отключения автопилота, и Глинка начал необратимое движение к земле. До этого целых 15 секунд Автопилот боролся с человеком, творя с самолетом головокружительные манипуляции, и лишь когда машина достигла критического крена, он, как и указано в инструкции по его эксплуатации, отключился. Правда, в это время Эльдара уже извлекли из кресла, и на его место прыгает пассажир Владимир Макаров. Пилоты как будто почувствовали себя в привычной обстановке и начали было овладевать ситуацией. Экипаж пытался вывести машину из глубокой спирали за счет увеличения скорости. До этого состояние эфирного опьянения не позволяло пилотам одновременно отслеживать несколько параметров, осмысливать ситуацию и только потом принимать решения. Внимание экипажа сосредотачивалось только на отдельных операциях. Наверное, именно поэтому за две с половиной минуты никто не вспомнил о радиосвязи и о своих обязанностях сообщить наземному диспетчеру обо всех неполадках на борту. В 20 часов 58 минут самолет начал приподнимать нос и выравниваться, выходя из штопора. В этот момент и появилась зримая надежда на благополучный исход. Но было уже слишком поздно. Земля находилась на расстоянии 300 метров и до столкновения с ней оставалось 4 секунды. Наверное, и даже обязательно, существуют и другие точки зрения, и другие объяснения причины катастрофы авиалайнера «Глинка». Эксперты двух стран ведь так и не могли установить ее точную причину. Но Черняев считает, что физику эфира изменить невозможно, и именно она незримо сыграла роковую роль в этой трагедии.